Восьмое. Час спустя все собрались в доме Терри и Бекки. Последним добрался Кен. Глори и Элис приехали на несколько минут раньше его. «Ты не против, если мы поднимемся наверх и поговорим наедине?» — спросила Тери у сестры. «Я пока испеку Брауни», — ответил Бекки. Терри было неприятно держать что-то в секрете от нее, тем более сейчас, когда она узнала почти всю правду. но так было безопаснее. Быки скептик от природы. И если рассказать ей про людей с особыми способностями или про работу правительства над их развитием, она вряд ли в это поверит. Она и так с трудом восприняла то, что доктор Бреннер много месяцев пичкал тери наркотиками, хотя знал про беременность. Быки считал, что сестра намерена еще раз ездить в лабораторию, только затем... чтобы потребовать компенсацию вреда. Растить детей — дорогое удовольствие. Они вчетвером поднялись наверх. Терри старалась придумать какое-то решение, и у нее возникло несколько идей. Она предполагала, что они разместятся у нее в комнате, однако шедшая впереди Элис повернула будущую детскую. Тоже неплохо. Тыри вошла следом и щелкнула выключателем, чтобы зажечь свет. Бейки тут уже все расставляет», — сказала она. В комнатке стояла колыбель, которую им отдала подруга Бейки из старших классов. Над кроваткой висела игрушка-карусель с клоунами. Никогда не видел ребенка, которому нравятся клоуны. «Но эта штука очень милая», — произнесла Глория и качнула карусель, чтобы игрушки пришли в движение. «Наверное, малышка Джейн ее полюбит». «Всем нравятся клоуны», — возразил Кен. «Я их боюсь». ответила Элис. А я боюсь, мешал Астери, что у меня плохие новости. Сюда звонил доктор Бреннер. Возможно, это просто предположение. Если бы ей удалось сейчас убедить остальных в целесообразность ее совершенно безумного плана и уговорить на его исполнение, то идиллическая картинка, в которой она спокойно растит ребенка, могла бы стать реальностью. Однако пока она была уверена только в том, что открыто обсудить ее идею здесь не получится. Разумеется, Мартин Бреннер организовал тут прослушку, но Терри на это и рассчитывала. Она схватила блокнот, в котором Бекки записывал мерки для штор, и открыла его на чистой странице. Тыри подняла палец, чтобы привлечь внимание. Когда друзья собрались вокруг нее, она написала в блокноте, «Соглашайтесь со всем, что я скажу дальше». «Они подслушивают. Настоящий план — позже». «Он угрожал мне», — сказала она. «Сказал, что я должна вернуться». «Ого!» — ответила Глория. «Хладнокровно, словно настоящая шпионка». «И скоро?» «Я вернусь на следующей неделе. Но мне нужна ваша помощь кое в чем». «Кстати, Элис, он нацелился на тебя». Элис нервно дернулась, а ее глаза были прикованы к блокноту, в котором Терри снова что-то писала. «Что?» Тыри показала ей блокнот. «Ты можешь пожить у двоюродных братьев в Канаде какое-то время? Пока будет нужно?» Или скивнула. Ее брови сошлись на переносице. «Мы все в опасности». Тыри остановилась, чтобы глотнуть воздуха. «Я хочу раз и навсегда получить доказательства от того, что там происходит. Пришло время разобраться с Бреннером и закрыть его проект». «Если я смогу стащить документы из его кабинета, можно будет их слить кому-то, и не только газет. Отправим их в «Нью-Йорк Таймс» или в «Вашингтон-Пост» тем людям, которые смогут спасти детей из лаборатории и закрыть ее. И тогда мы больше туда не вернемся». «Как мы можем помочь?» — спросила Глория. Ты взглянула на Кена. «Как ты думаешь, мы справимся?» Кен ответил. «У меня хорошее предчувствие». «Тогда это все, что мне нужно услышать», — кивнула Терри. «Не повезло тебе, Бреннер». «Пожалуйста, пусть он купится на это». Она пустилась в описание фальшивого плана. «Глория, как думаешь, ты могла бы включить пожарную тревогу?» «Да», — согласилась она. «Никаких проблем». Тыри перечислил несколько этапов поддельного плана. «Глория отвлечет внимание. Кен поможет ей при необходимости». Затем Терри проберется в офис Бреннера и стащит документы. Легко и просто. Ничего общего с настоящим планом. «А что насчет меня?» — спросила Элис. Терри снова написала в блокноте. «Настоящий план обсудим на улице попозже. Ты сломаешь аппарат для электрошока, но так, чтобы никто не заметил. Надеюсь, Калли сделает остальное». Элис кивнула. Снизу послышались тяжелые удары кулаком во входную дверь. Тири вышла из комнаты и остановилась на верхней площадке лестницы. Остальные последовали за ней. Быки открыла дверь, вытирая полотенцем руки. «Здравствуйте. А вы кто?» На пороге дома стояло несколько мужчин в форменной одежде. Тири сунула блокнот Кену. «Спрячь». Он тут же убежал куда-то. Мужчина, который стоял в дверях самым первым, сказал, «Мы пришли за Элис Джонсон. У нас есть бумаги, которые дают нам полномочия забрать ее под попечение Национальной лаборатории Хоукинса». И прежде чем Терри смогла осознать, что происходит, мужчины ворвались в дом и вбежали вверх по лестнице. «Подождите-ка», — попыталась протестовать Беки с первого этажа, но они двигались очень быстро. Лидер группы... шагнул в сторону Терри, но другой мужчина дернул его, осторожнее с беременной, а потом обратился к самой Терри. «У нас есть для вас сообщение. На следующей неделе будьте там, где вы должны быть». После этого натеснил Терри с дороги и схватил Элис. «Я не хочу никуда идти», — воспротивилась она. «Документы на помещение психиатрическую лечебницу», — повторила за ними Терри. «Теперь она все поняла». Он сказал, что подготовил бумаги. «Элис, не волнуйся. Мы скоро увидимся, обещаю». «Я не хочу никуда идти», — снова воскликнула Элис. В этот момент вернулся Кен. Элис смотрел на них огромными, как звезды, глазами. Втроем они бессильно наблюдали, как подругу водят вниз по ступенькам и сажают в фургон, который скрывается в вечерней темноте. Ты молилась, чтобы ее настоящий план — мог спасти Элис.